глава 54. Если корабль Крисов лопнул красочно, как перезревший арбуз, раскидывая свои внутренности в межпланетном пространстве, то ковчег перенес ранение как истинный джентльмен, спокойно и с достоинством. К великому огорчению выстрелить в ответ он не успел. мостик на секунду погрузился в кромешную тьму. Мониторы слежения и нейролинки офицеров выключились. «Что происходит?» В пугающей тишине раздался голос ласки и тут же в центре управления зажглось красноватое аварийное освещение но системы управления кораблем по прежнему молчали нам нужно срочно менять курс уходить за горизонт Задействуй резервную систему позиционирования штурман развернул свое кресло к древнему пульту с кнопками и рычагами связан этот пульт был продублированными цепями с химическими реактивными двигателями размещенными на корпусе Технология примитивная, но до неприличия надежная, призванная спасать корабль при полной утрате над ним контроля. Управлять махиной вручную без вмешательства и скина было очень трудно. Начальный импульс по изменению скорости подшибал с ног всех, кто в момент изменения курса не сидел опутанный ремнями в кресле. И проработали реактивные двигатели всего пару минут. «Все, из-под удара и вышли», – доложил после того, как они свое отработали чуть взмокший штурман. «Мы на стабильной орбите!» «Надо разобраться быстрее, что же произошло!» Один из голографических экранов, оживая, замерцал. «Есть поток данных от одного из мародеров за бортом!» «Ух, лучше бы этот поток данных и не видеть!» Борт ковчега оказался распорот от носа до кормы. Глубина жуткой, будто вырезанной гигантской бритвой раны была минимум метра три. Используя этот вырез, Можно было лекции на тему внутренняя структура отсеков земного колониального корабля читать. Из разорванных труб вырывались облачка пара. Перебитые сети фонтанировали яркими искрами. Ласка заметила фигурки в оранжевых скафандрах, цепляющиеся за разрезанные переборки и страховочные фалы. «Крепко нас приложили. Жить будем!» Корабль, как бы желая продемонстрировать, что он готов бороться и дальше, подал обнадеживающий знак – За первым монитором засветились и остальные. На мостик потекла информация о состоянии других отсеков. «Да, дела...» Ласку ужаснул пылающий красным борт корабля на голограмме. «Насколько велики повреждения? Когда мы это починим?» «Выглядит хуже, чем оно есть на самом деле. Разгерметизированные отсеки изолированы. Сейчас устраняем последствия утечек и замыканий». Сквозь скрипучие помехи пробился голос начальника аварийной партии. «Проблема в другом. Из-за многочисленных замыканий реактор ушел в защиту. Последний, будь он, неладен. Сеть сейчас поддерживается из резервных накопителей, но ни на двигатели, ни на стрельбу их мощности не хватит». «То есть мы обездвижены и обезоружены?» «Пока да!» «Всех людей и технику направляйте к реакторам. Решите сами, какой быстрее сможете оживить». «Но мы тут еще и людей вытаскиваем!» «Чините реакторы! Бегом! Иначе никого вытаскивать не придется! Нас всех Крис и Разом похоронят!» «А спасателей я найду!» Ласка переключилась на другой канал связи. «Андрей, ты где?» «Иду на мостик!» – отозвался Гвоздь. «Буду через минуту!» «Хорошо, жду!» Ласка решила, что лучше задачу по спасению людей она выдаст Гвоздю лично. «В орудийных контурах есть энергия!» – решил хоть чем-то порадовать капитана главный артиллерист. «Мы же так и не успели бахнуть!» «Один раз бахнуть – для нас не выход! Да мы без двигателей и прицелиться-то не сможем!» Потерявший ход ковчег беспомощно кружился вокруг надежды. Даже если бы две флотилии Крисов оставались на месте, он сам по себе где-то минут через двадцать вывалился бы в простреливаемое ими пространство. Но ведь и Крисы спешили, как могли чтобы эту трагическую развязку приблизить. «Корабль потерял ход. с ходу взял быка за рога, появившийся на мостике гвоздь. Да, и мы практически безоружны. Рельсотроны совсем сдохли. На пару выстрелов хватит. Мне полная мощность не нужна и даже помешает. Мне только одна двадцатая необходима». «Зачем?» Совершенно не понимала Ласка, что он задумал. «Я с Ромой посоветовался». «Моя броня и броня десантников такие перегрузки переживет!» Гвоздь торопился рассказать девушке свою идею. Но именно из-за спешки у него это получалось плохо. «Перегрузки? Какие еще перегрузки?» «Мы десантируемся на корабли Крисов. И не на челноках, те и близко подойти не смогут. Вы будете нами стрелять!» «Ты головой во время маневров ни обо что не бился!» «Бился, не бился, мне пофиг, я в шлеме. Ты подумай!» У тебя под боком без дела маринуется две сотни бойцов. Мы в каналы стволов почти все влезем. Торопливо убеждал Ласку Гвоздев. Вы нас отстреливаете, мы цепляемся за обшивку, прорубаем себе входы и начинаем дискотеку. Да мне даже этот долбанный реактивный ранец при перелете пригодится. Это самоубийство, категорично отвергла атаку бравых десантников Ласка. Вас всех попросту размажет. Да не размажет. «Надо рассчитать скорость!» «Крисы ускорились! Мы будем в зоне поражения через двенадцать минут!» Перебил гвоздя тактик. «Дай нам шанс повоевать! И не погибнуть почем зря! Мы можем принести пользу!» «Подожди!» Ласка переключилась на шефа аварийников. «Когда пустите первый реактор?» «Полчаса!» Коротко ответил тот. «Твоюж!» Мысли Ласки лихорадочно заметались в поисках выхода из патовой ситуации. «Готовьте челноки к вылету, все!» «Я же тебе говорю, лететь на абордаж на челноках, дохлый номер! Нас подбивают к чертовой матери!» – завелся гость «Да не для десанта! Грузите на челноки всех гражданских, всех ученых и инженеров, и всех женщин!» Ласка торопливо отдавала приказание в интерком. «А мы?» «А вы отправитесь с ними и обеспечите им защиту. Там, внизу на планете, от хоронов, от высадившихся крисов». «От черта лысого, если понадобится!» «Ух, чуть не забыла! Рома, грузи навигационную систему Крисов на шаттл!» Отдала очередной приказ Ласка и повернулась к Гвоздеву. «Вот сколько всего тебе предстоит защитить!» «А ты?» «Я!» «Капитан покидает корабль последним!» «Влупим Крисом напоследок и спустимся вниз на истребителях и спасательных капсулах!» «К этому времени ты должен уже будешь организовать защитный периметр!» уводи людей туда, где их не достанут орбитальные бомбардировки». «Подземная фабрика!» Гвоздь не стал вступать в полемику, понимая, что ковчег обречен, и сейчас основная задача состоит в спасении экипажа и знаний о родине Крисов. «Идеально подходит. Приземляйтесь и уходите в тоннели. Постарайся найти укрытие хоть для нескольких шаттлов. Вдруг они нам еще пригодятся?» Гвоздева разрывала на две половины. Никто лучше него не знал схему, наполненной недоделанными крабами фабрики. Никто, кроме него, не смог бы организовать ее достойную оборону в кратчайшие сроки. Да и сам по себе он был грозным наземным оружием. Но ему придется оставить на мостике ласку. Неужели нельзя автопилот какой-нибудь выставить? Какой автопилот? Корабль еле дышит. И если крисы поймут, в каком состоянии находится ковчег, то атакуют сразу, и ни о какой эвакуации и речи не будет. Полетели со мной. Рвалось из горла гвоздя. Ласка, грустно улыбнувшись, покачала головой. Покиня на мостик, ее людей ничто больше не удержит от паники. звание типа звездного маршала или вожака флибов даются не просто так. За ними стоят не только почет и уважение, но и долг и ответственность.